Глава третья. Идеальный момент для новой проблемы. Статус загрузки фазы 15%. С момента, как мы с мирой покинули прошлую сферу, прошло полгода. Я чувствую, как моё тело с каждым днём всё сильнее слабеет. Боль в конечностях усилилась и стала чаще. Но к ней ещё добавились приступы рвоты и бессонница. Последнее меня просто убивает. Практически каждую ночь я развожу костёр и смотрю на звёзды. Хорошо, что в этой сфере они есть. Иногда мне кажется, что я слышу какой-то странный голос, исходящий из частицы. Но, скорее всего, это из-за отсутствия нормального сна. Если бы был хоть какой-то голос, я бы его услышала. Тебе нужен отдых. У меня просто нет слов какой-то упрямый. Сколько раз я говорила, чтобы мы вернулись на Землю, а эту проклятую частицу можно оставить в одной из сфер, когда туда доберутся колоссы. Чтобы она разнесла их ко всем чертям но у тебя всегда есть что возразить. Бесит. Да, мира развивается с невообразимой скоростью. Ее речь становится все человечней и человечней. Кто бы мог подумать, что из-за случайного повреждения кристалла мой ассистент обретет такие возможности. Еще раз так меня назовешь, и я случайно открою коридор в самую опасную сферу. Извини. На лице человека появилась легкая улыбка. Даже удивительно, как маленькая случайность может изменить все вокруг. История мира началась, как и у любого другого виртуального ассистента. Я был одним из первых на Земле, кто получил кристалл. И мне нужно было выбрать голос и имя для своего напарника. Женская модель звучала намного лучше, чем мужская. Хоть и была похожа на первые голоса роботов из старых фильмов. А вот с именем пришлось повозиться. Мне всегда было сложно придумать имена кому-либо. Помню, в детстве мне подарили котенка. Так он полгода и бегал с кличкой Кис-Кис, пока я не перебрал где-то тысячу имен и не выбрал то, которое подходило бы ему больше всего. Но в ситуации с Мирой у меня было лишь 60 секунд. Хорошо, что я в этот момент собирался приготовить рыбу. У меня на столе лежали масло, имбирь, рыба и авокадо. «Ты назвал меня в честь продуктов питания?» раздался громкий голос Миры в котором явно чувствовалось недовольство. «Разве я это не рассказывал?» «Это просто немыслимо!» «Поверь, это лучшее, что на тот момент я мог придумать. Если бы под рукой не оказалось этих продуктов, ты могла бы стать ассистентом 007 или Виртас. И всей брани всех мировых сфер не хватит, чтобы выразить мое негодование». В то время искатели еще не получили своего названия. Тогда даже не было никаких гильдий с их сводом правил и законов. В какой-то мере мы действовали свободно, но в то же время крайне хаотично. Первые искатели бросались в миры сфер, не зная, что их там ожидает. Как правило, такие вылазки заканчивались плачевно как для одиночек-смельчаков, так и для целых групп. Можно сказать, что мне повезло. Я смог получить необходимые для прокачки и выживания навыки и быстро оторвался по уровню от основной массы искателей. Но мое везение должно было когда-то закончиться. Весь мир внутри нее был сплошным лабиринтом, а единственное задание требовало просто найти выход. Куда бы ни пошел, я всегда возвращался в точку, с которой начинался мой путь. Несколько часов, а потом дней и недель я бродил по бесконечным коридорам, каждый раз сталкиваясь с одними и теми же стенами. Постепенно я потерял счет времени, и мне начало казаться, что я хожу там целую вечность. Лабиринт смеялся надо мной, постоянно меняя свое устройство, как только я отворачивался. Каменные стены, увитые плющом, то сходились, то расходились, формируя новые и новые коридоры, которые приводили меня в одну и ту же точку. Человек прервал свои записи, а через секунду у него случился приступ сильного кашля. А вот и новый симптом. Рядом с человеком материализовалась фляга, наполненная питьевой водой. «Быстро выпей!» Раздался голос Миры. «Запасы подходят к концу. Нам нужно выбрать сферу, в которой есть источник воды, а не сидеть в этом каменном мире и ждать, пока сюда заявятся колоссы». Человек поднял флягу и сделал несколько небольших глотков. «Мы не можем так бездумно тратить коридоры. Если грамотно расходовать пищу и воду, запасов нам хватит на несколько месяцев». «Это какой методикой голодания ты воспользовался, когда сделал такие подсчеты?» «При твоих параметрах и физической активности тебе нужно около 3000 калорий в день. Даже если...» «Мира, давай продолжим записи». Голос человека прозвучал напористо. «Добавь в план. Сделать запись о коридорах. Кто знает, сколько пройдет времени, пока кто-то из искателей заполучит хотя бы один из них. На чем я остановился?» «Лабиринт». Он стал для меня настоящим кошмаром наяву. Все его туннели были пустыми. «За всё время, проведённое там, я не встретил ни одного противника или искателя. Лишь высокие каменные стены и серое небо над головой. Я пробовал разрушить их, но все мои удары не оставляли на них даже маленькой царапины. Каждый день я пытался отправить записи об этом лабиринте и номер сферы в общий журнал искателей, в надежде, что хоть кто-то сможет проникнуть сюда и помочь мне выбраться. «Может, уже расскажешь, как мы выбрались?» Мира явно была недовольна моими долгими описаниями. Думаю, ты права. К тому же я устал. Закончим запись и попробую отдохнуть. Когда я был готов смириться с тем, что надежда выбраться из лабиринта совсем угасла, я... Внимание! Дальнейшие записи повреждены! Уведомление заблокировано! История получилась чуть длиннее, чем я ожидал. Мира, ты все записала? Да. Отлично. Теперь можно и поспать. Что-то мне подсказывает, что сегодня у меня это получится. Человек накинул на голову капюшон плаща и отправился в пещеру. Спокойной ночи, мира. Хоть я и не знаю, что это такое, но желаю того же. Внимание, была произведена корректировка последней записи. Уведомление заблокировано. Внимание, новая запись была сохранена в журнал. Уведомление заблокировано. Новая запись. Когда я был готов смириться с тем, что надежда выбраться из лабиринта совсем угасла, появились они — колоссы. Звуки их тяжелой поступи разнеслись по всему лабиринту, а стены начали падать одна за другой. За одной из них, прямо в нескольких шагах от меня, я увидел маленькую пульсирующую сферу. Она излучала ужасающе мощную энергию. Сначала я даже не хотел приближаться к ней — Но потом мое задание поменяло статус на выполненное, а вслед за этим появилось новое. Коснитесь сферы освобождения, чтобы покинуть лабиринт. Прикоснувшись к ней, я ощутил, как через мое тело прошел мощный поток энергии, а уже через секунду оказался в реальном мире. За выполнение задания я получил столько опыта, что хватило сразу на пять уровней. Но радость была недолгой. Мой кристалл был разрушен, словно что-то откусило от него огромный кусок. Почти все его функции были недоступны. Лишь Мира бормотала что-то несвязное. Так продолжалось несколько часов, пока я думал, что делать дальше. Мои размышления неожиданно прервал голос Миры, сообщив мне о том, что она смогла восстановить работу всех систем, а вместе с этим избавившись от алгоритма контроля сферуса. Статус загрузки фазы 90%. Сначала была тьма, потом снова тьма, и казалось, что это будет длиться вечно. Странно, но даже в таких условиях мозг не переставал работать. Так вот как это, просто исчезнуть? Все, что остается, это мысль, случайно блуждающая в бездне, пока даже она не потухнет. Наверное, смерти тоже нужно время, чтобы завершить свой процесс, чтобы поглотить последние остатки сознания. Жутковато. Но есть в этом какая-то извращенная ирония. Вдруг, прямо сквозь мрак, перед глазами вспыхнула табличка. Очки сфер 24. Противников уничтожено 11 из 11. Поздравляем! Задание 1 успешно выполнено. Даже не успел до конца осмыслить это, как стали появляться новые сообщения. Ваши награды. 100 единиц опыта. Возможность выбора навыка 1. Маленькая шкатулка сферы. 1. Выполнено дополнительное задание. Ваша награда ⁇ табличка с надписью C6. Вы получили новый уровень. Уровень 2. Доступно 3 единицы повышения характеристик. Опыт 0 из 200. Стоп, стоп, стоп. Это... Это и есть жизнь после смерти. День мать его сурка? Может это мой новый персональный ад? Но тут пришло ощущение тела. «Выносливость и здоровье полностью восстановились. Сразу стало гораздо лучше. Словно мне поставили капельницу от похмелья с физраствором и витаминками за 10 тысяч рублей. Вот только непонятно, от чего тебе стало лучше? От самой капельницы или от осознания того, сколько ты за нее заплатил? Сначала появилась едва уловимая тяжесть в груди, а затем полный спектр ощущений. Боль». Как будто в каждую клетку влилась расплавленная лава. Но почти сразу, как по волшебству, напряжение отступило. Мышцы снова слушались меня. И тело наполнилось ощущением, что я только что заново родился. «Ладно, это появление на свет я хотя бы запомню». Вздохнул. Нет, я чертовски шумно вздохнул, чувствуя, как в меня вливается жизнь. Еще миг назад все казалось обреченным. А теперь... «Теперь я жив!» Представьте себе, что играете в рулетку и поставили все на красное. Маленький шарик на бешеной скорости перемещается по ячейкам, но потом сбавляет ход. И вот наступает момент, когда он замирает между красным и черным, и в последний момент оказывается на выигрышной ячейке. Вот такое вот состояние было и у меня. Все, отставить философию. Я жив. Жив. Да еще и с новым уровнем. Подняв голову, заметил, что лидер расхитителей валялся в нескольких метров, мертвее некуда. А его громадный молот лежал рядом, вновь начав странно искрить. Этого еще не хватало. Говорят, что голова волка может укусить после смерти. Молот выглядит так, будто способен сделать то же самое. С трудом подавив нервный смешок, я поднялся на ноги. Победа была еще слишком свежей, чтобы осознать ее. Хотелось что-то крикнуть, выплеснуть всю эту бешеную энергию, которая вновь заполнила мои вены. Хотя можно было бы ограничиться и банкой холодненького, но вот в инвентаре только бутылка с какой-то странной жидкостью, после которой умереть больше шансов, чем от этого долбаного здоровика. Ты с каждой минутой все больше оправдываешь параметр своего интеллекта. Хватай молот, и убираемся отсюда. И скажи спасибо, что эта громадина сдохла от своего же навыка! раздраженно произнесла Мира. «Эй, что за тон? Помнится, несколько минут назад ты говорила совсем по-другому. И вообще, хватать эту искрящуюся штуковину? Смерти моей хочешь?» Огрызнулся я, приглядываясь к массивному молоту. Он был покрыт рудами, от которых сейчас исходило еле заметное фиолетовое свечение. И выглядел так, будто готов меня хорошенько поджарить при первой же попытке схватить его. «Да он же размером с меня! Как я его утащу?» «О, алгоритмы, дайте мне терпение!» и сил, чтобы не убить этого идиота», пробурчала Мира с таким драматическим вздохом, будто поступала на актрису театра и кино. «Вот не начинай! Кто тут еще кого больше терпит? С чего ты вообще взяла, что эта громадина не убьет меня разрядом тока, как только я прикоснусь?» Скорее всего, мы бы и дальше продолжили спор, но в следующее мгновение мой взгляд упал на горизонт, где из-за тумана начали медленно проступать гигантские силуэты. Эти существа выглядели так, будто горы сдвинулись со своих мест, и, кажется, они нас заметили. Один из них поднял свои руки вверх и со всей силы запустил в нашу сторону чем-то огромным. Оно приближалось с немыслимой скоростью, оставляя за собой след пламени. «Это еще что за...» Начал я, но закончить не успел. Снаряд с грохотом ударился о землю. В мгновение ока целый квартал города превратился в пылающий ад. «Гиганты явно не собирались оставлять нас в живых. Решил познакомиться с ними поближе? Быстро хватай молот и завершай задание, чтобы выбраться из сферы!» — закричала Мира, вернув меня в реальность. В этот раз у меня не нашлось весомых аргументов, чтобы поспорить с ней. Бросившись к молоту, я крепко ухватился за его рукоять. К моему удивлению, он моментально перестал искрить, а затем плавно уменьшился до нужного размера, словно признавая меня своим новым владельцем». Однако в этот же момент по всему моему телу будто бы пропустили энергию тысячи солнц. Я даже подумал, что меня сейчас разорвет изнутри. Но через мгновение все прекратилось. «Да какого хера? Тут что, все хочет меня убить?» — закричал я, отбросив молот в сторону. «И че ты разорался?» «Че разорался? Посмотрел бы я на тебя, если бы ты это испытала. Еще секунда, и эта хрень бы меня уничтожила». «Как же это будет сложно!» Таким образом, проклятый артефакт выбирает себе нового владельца после смерти предыдущего. А теперь хватай его и убираемся отсюда. Проклятый? Да ты издеваешься. Не слишком ли много страданий на сегодня? Так и до Египта будет рукой подать. Я хоть и возмущался, но что-то внутри меня будто бы тянулось к этому молоту. Не могу точно объяснить природу этого чувства. Словно один раз прикоснувшись к этому молоту, я не мог его оставить. Надеюсь, не полысею и не начну говорить «Моя прелесть!». Подбежав к молоту, резко схватил его. Нового сеанса профилактической электротерапии не последовало. Эхо ярости аурелинов. Тип уникальный. Проклятый артефакт. Уровень первый. Описание. Оружие, созданное великими кузнецами аурелинов. Этот артефакт, покрытый древними рунами, впитал в себя саму мощь хаоса придавая ему невероятную разрушительную силу. Является одним из древнейших артефактов аурелинов. В современном мире имеет статус проклятого артефакта. Зависимость от атрибута. Ловкость слэш сила. Дополнительные свойства. Первое. Поток хаоса. В бою накапливает энергию хаоса сфер, чтобы потом обрушить ее на врага. Второе. Три вопросительных знака. Третье. Три вопросительных знака. А вот это уже звучит намного лучше, чем палка или копье. Ладно, пора бы сваливать отсюда, пока эти гигантские джентльмены не сожгли тут все. Я отправил молот в инвентарь и сразу же вызвал меню завершения задания. Задание выполнено. Желаете завершить путешествие по миру сферы? Да? Нет. Хотел бы я остаться. Хотя нет, вру. Стоило мне выбрать «да», как передо мной вновь возникла маленькая сфера и быстро засосала меня внутрь. А через секунду я уже очутился у себя в комнате, лёжа на полу, словно ничего и не произошло. Вот только кот, растянувшись на диване, как-то странно на меня смотрел. «Скромненько у тебя тут!» – раздался голос Миры. «Ой, извини, что не постелил тебе шёлковые простыни!» – возразил я, покосившись на кристалл на запястье. «И вообще, сколько комнат ты видела, чтобы оценивать?» «Стоп! Теперь мне ничто не угрожает, и кажется, самое время поговорить на чистоту!» «Ты в этом уверен?» — голос Мира звучал насмешливо. Мне даже показалось, что в ее словах есть скрытая угроза. «О чем ты снова? Мы выбрались из этого ада, а теперь можно и отдохнуть!» В этот момент я думал только об одном — кофе. Глоток горячего эспрессо, и жизнь снова обретает смысл». Сфера тянулась в вечность, а в реальном мире прошло всего пара часов. Как же долго течет время, когда тебя пытаются убить. Помнится мне, что на тебя был наложен некий штраф, вкрадчиво напомнила Мира. Скажу сразу: зная принцип работы Сферуса, не стоит ожидать чего-то хорошего. Штраф. Штраф! Совсем про него забылся, ты беготней. Хотя бы уведомления от госуслуг прислали. Ругаясь, нажал кнопку на кофемашине и с размаху плюхнулся на диван, где пытался заснуть кот. После всего того, что произошло, мне не особо хотелось разбираться сегодня еще с чем-то. Но слова мира меня насторожили. «Ладно, слушай, раз уж мы, так сказать, напарники, может, начнем сотрудничать?» «В конце концов, я тебя из этой передряги вытащил. Хоть и не представляю, как ИИ может бояться смерти». «Напарники?» – насмешливо произнесла она. Демократия не наш вариант, а вот тоталитаризм самое оно. Еще у меня есть три условия. Условия? Серьезно? Ты не забыла, что мы в одной лодке? Кто-то недавно чуть ли не умолял меня подняться, а теперь ставит условия. Во-первых, ты должен пообещать, что не будешь задавать мне вопросов, касающихся любых деталей моего прошлого. Отрезала Мира, игнорируя мои возмущения. Что ж ты прям с плеча рубишь? Во-вторых. Продолжила Мира, не обращая на меня внимания. Ты не должен вступать ни в одну гильдию искателей. В-третьих, ты поможешь мне отыскать путь в сферу первой фазы. Если согласишься на третьих условия, я обещаю, что использую все свои знания и возможности, чтобы помочь тебе стать искателем и не сдохнуть в ближайший год. Пойди туда, не зная куда, найди то, не знаю что. План. Надежный как... Как... Как шанс выбрать не те характеристики в Таиланде? Стать искателем. А оно мне надо? Жил себе спокойно, пока этот чертов кристалл не появился. За один день я мог умереть больше раз, чем за 22 года своей жизни. И ты думаешь, я вернусь в сферу? Нет. В конце концов, есть же искатели, получившие кристалл и ни разу не наведавшиеся в сферу. А я уже посетил одну. План перевыполнен. Меня прервал сигнал кофемашины. «Такой вариант возможен, но не для тебя», — вдруг заявила Мира. «Это еще почему?» «Боюсь, если ты не согласишься с моими условиями, то твоя жизнь продлится ровно год», — ледяным тоном ответила Мира. «Это шантаж?» «Я бы назвала это констатацией фактов». «Каких еще, блять фактов? Научных или инквизиторских?» «Например, штраф, который был на тебя наложен из-за твоей трусости и глупости». «Так ты знаешь его условия?» «Пока ты возмущался, я взломала твой протокол и уже добавили записи о штрафе в журнал». Чуть не выронив чашку с кофе, я быстро открыл журнал, где появилась новая запись. «Условия штрафа». На обладателя данного кристалла был наложен штраф Сферуса. У обладателя есть ровно год, чтобы победить существо сферы, известное как колосс. Если обладатель не справится, его жизненный цикл будет завершен. «Что за колоссы?» Заорал я, чувствуя, как по спине пробежал холод. Перед глазами сразу всплыл образ той гигантской твари, уничтожившей часть города одним махом. «Только не говори мне, что это те каменные ублюдки из сферы!» «Ты так быстро сообразил!» Но наслаждаясь каждым своим словом. «Использовал первые три очка для прокачки интеллекта?» «Поумничай тут! Как вообще можно убить такую громадину?» «Это... это невозможно! Ты их вообще видела?» «Это же, мать их, горы!» «Каким надо быть идиотом, чтобы додуматься пойти и набить им рожи?» «У одного тебя нет ни единого шанса, но с моей помощью...» Спокойно продолжила Мира. «Стоп, стоп, стоп!» Я почувствовал себя загнанным в ловушку зверем. Сердце бешено забилось в груди, а голова стала тяжелой, словно камень. «И надо было мне так влепаться!» «Думай, думай!» Эти гиганты выглядели как неприступные крепости. Мне хватило одного взгляда на них, чтобы ощутить всю мощь, скрывающуюся в их каменных телах. Странно, почему они были похожи на ожившие античные статуи? Ладно, сейчас не об этом. В моей памяти всплыла строчка из брошюр Искателей. Алгоритмы Сферуса безупречны. Сферус не дает заданий, которые не смог бы выполнить Искатель. Значит, их можно победить. Иначе Сферус не наложил бы на меня такой штраф. Осталось только найти способ». И мне кажется, я знаю, кто может мне с этим помочь. Мира, я согласен с твоими условиями. Но у меня тоже есть одно. Слушаю. Когда мы снимем с меня штраф и найдем твою сферу первой фазы, сразу после этого я завершу свою карьеру искателя и никогда больше не вернусь в сферу. Согласна. А еще прекрати вести себя как стерва. На каком языке мне послать тебя на... Стоп. Ладно, хотя бы первый пункт. Впервые я, разговаривая с Мирой, ощутил некое чувство радости. Не знаю, что на это повлияло. То ли сознание того, что без помощи Миры мне каюк, то ли моя крыша потихоньку начинает свистеть. С чего начнем? Для начала давай разберемся с наградами за первое задание. Активируй выбор навыка. Выполнив просьбу Миры, перед моими глазами появились три карты. Каждая из них содержала новый навык и его описание. Первый. Навык потрошения. Тип активный. Уровень 1 из 5. Описание. Навык позволяет обладателю нанести мощный удар, направленный в одну из слабых точек противника. Урон равен 5 умножить, скобочки открываются, 1,5 умножить на x, скобочки закрываются, где x равен ловкость обладателя навыка. Если у обладателя есть навык кровотечения, с 75% вероятностью после использования заполняет шкалу кровотечения на 20%. Требуется колющее или режущее оружие ближнего боя. С каждым уровнем увеличивается урон и шанс заполнения шкалы кровотечения. Расходует 45 очков выносливости. Перезарядка 5 секунд. Второе. Навык «Стойкость». Тип «Пассивный». Уровень 1 из 5. Описание. Навык повышает устойчивость обладателя к физическим и магическим атакам. На первом уровне «Стойкость» увеличивает базовую защиту на 5%, И сопротивляемость к негативным эффектам на 10%. С каждым уровнем процент увеличивается. Третье. Навык спринт. Тип активный. Уровень 1 из 5. Описание. Навык позволяет обладателю на короткое время увеличить скорость передвижения на 50%. Действует 10 секунд, при этом выносливость не расходуется. Полезен для быстрых маневров, избегания атак и стремительных нападений на противника. С каждым уровнем продолжительность действия навыка увеличивается, предоставляя больше времени для выполнения тактических маневров. Что-то не очень густо. А ты чего хотел? Ну, не знаю. Инфернальный дождь, бессмертие, ядерное оружие, статус гендера продвинутого. Такие обычно в фильмах и играх подыхают далеко не в первую очередь. Если серьезно, то тут особо нечего выбирать. Потрошение – полезный навык, учитывая, что у меня есть кровотечение. Но я даже не знаю, в какой позе из Камасутры мне нужно использовать молот, чтобы он стал колющим или режущим оружием. Остается возможность не так больно получать по лицу и быстро бегать. Как говорится, быстрые ноги и пи*** не боятся. Хватит! Мира возмущенно прервала меня, словно ее терпение окончательно улетучилось. Ты совсем ничего не знаешь о мирах сфер? Проклятый артефакт аурелинов — это не просто грубая сила. Древние кузнецы заложили в него великое свойство благодаря которому он может принимать форму любого оружия от копья до катаны. Скорее всего, форму молота артефакт принял, когда его поднял тот здоровяк. Получается, оружие подстраивается под предпочтение владельца? Именно, подтвердила Мира. Все, что тебе нужно сделать, это сконцентрироваться и представить желаемую форму. Попробуй. Я материализовал молот, который сейчас больше был похож на обычный молоток, и сосредоточился, представив, как он превращается в грациозную катану. Оружие в моей руке начало изменяться, плавно меняя форму. Вскоре я уже держал изящную катану, от лезвия которой исходило легкое фиолетовое свечение. А вот это определенно другое дело. Схватив со стола яблоко, я подкинул его перед собой и одним легким движением рассек на две части. Всегда мечтал это сделать. Мира ничего не ответила, но готов поклясться, что ощутил ее осуждающий взгляд. Так, -с, с одним разобрались. Теперь можно и навык выбрать. Я ткнул на карту с потрошением, а уже через секунду навык отобразился у меня в списке. Только теперь рядом с каждым навыком, кроме двух уникальных «Счастливчика» и «Титана» и навыков, отвечающих за владение оружием, появился значок «Плюс». Получается, уникальные навыки имеют только один уровень, а боевые, скорее всего, прокачивают непосредственно на практике. Нажав на плюсик рядом с кровотечением, я сразу же получил уведомление от системы сферуса. Стоимость повышения навыка кровотечения до второго уровня составляет 10 очков сфер. Желаете повысить уровень навыка? Да? Нет. Цена очень даже подъемная, учитывая, что у меня их 24. Навык кровотечения повышен до уровня 2. Стоимость повышения навыка кровотечения до третьего уровня составляет 50 очков сфер. Желаете повысить уровень навыка? Да? Нет. Такое резкое повышение цены? Я что, в Аргентине оказался? Хорошо, хоть не 100 сфер за следующий уровень. Стоимость повышения навыка потрошения до второго уровня составляет 150 очков сфер. Спасибо. А скидки есть? И что ты снова разорался? Ты эти цены видела? Грабеж. Боюсь представить, какая цифра будет ближе к последнему уровню. Я даже не хочу это комментировать. Теперь распредели очки характеристик. «Вложи все три в интеллект, чтобы в будущем иметь возможность получать навыки...» «Три очка в выносливость!» Перебил ее я, не задумываясь. «Ваша выносливость повышена до восьми!» «Ты безнадежен! Безнадежен!» Мира начала ругать меня за такой выбор. «Прокачка интеллекта до десяти открыла бы для тебя возможность использовать магию!» «Да детородный мужской орган с ней, с магией! Он тебе жизненно необходим!» «Вот про жизненную необходимость я бы поспорил!» «Один раз я чуть не умер из-за того, что выносливость крайне медленно восстанавливалась». «Конечно, там был еще один фактор, но и она сыграла свою роль. Больше такого повторять нельзя. Если бы не стаки кровотечения на том здоровяке, его молот стал бы для меня светом в конце туннеля». Парировал я. Мира замолчала, то ли осмысливая мои слова, то ли оценивая возможные последствия моего выбора. Последним делом оставалось открыть шкатулку, полученную за выполнение задания». Но с этим я решил немного подождать. Мне нужно было привести в порядок мысли и немного отдохнуть от свалившейся мне на голову Миры, Кристалла и Сферуса. Допив кофе, я решил принять душ. Струи воды всегда помогают расслабиться. А еще мне просто необходимо было смыть с себя весь песок, оставшийся после мира сферы. Впервые задумался о традиционной процедуре для арабских мужчин. Мира все еще молчала. А я, закинув чашку в посудомойку, направился к ванне, но на секунду мой взгляд скользнул по окну. За ним прямо во дворе появились еще две сферы, а те, что я увидел еще утром, так и парили над городом. «Да какого же? Никто из Искателей не занимается своей работой! Я тут батрачу, а они отдыхают?» Я возмущенно выругался и решил навести на одну из сфер Кристалл, чтобы посмотреть, есть ли информация о ней в общем журнале Искателей. Оказалось, что все сферы в зоне видимости были минимальных уровней, а значит, практически любой искатель мог бы разобраться с ними. «Как думаешь, почему никто так и не начал выполнять задания в этих сферах?» Неожиданно для себя я произнес это вслух. «Гильдии!» – спокойно ответила Мира. Я все еще стоял в центре кухни и ждал продолжения фразы, но его так и не последовало. «Может, немного пояснишь?» «Ты просто безнадежен!» – вновь взорвалась Мира. Как можно не знать даже такого? Как только появляется сфера, информация о ней попадает в общую систему искателей. Там ведущие гильдии оценивают ее, и если она представляет ценность, сразу же начинают свои торги. Победившая гильдия получает все права на сферу и все артефакты, которые находятся внутри. Как правило, если совершается покупка сфер минимальных уровней, туда отправляют претендентов на вступление в гильдию, чтобы проверить их навыки в условиях реального боя. Неплохой бизнес получается. Даже я знаю, что артефакты из миров сфер стоят бешеных денег. Интересно, а сколько могут дать за мою катану? Ты совсем идиот? Шучу я, шучу. Получается, все эти сферы просто выкупила какая-то гильдия. И теперь собирает группу для их зачистки. Ну, удачи им. А я сейчас уже не могу думать ни о чем, кроме теплого душа. А стоило бы. У тебя не так много времени, чтобы... «Пространство и время — понятия спорные. А вот песок в моих трусах — самый, что ни на есть настоящий. Перебил я миру и, наконец-то, направился в душ. Реальный мир победил. Вот только вселенная явно была не на моей стороне. Я уже не говорю о том, что по пути в душ чуть не расшиб себе голову, споткнувшись об игрушку кота. Нет, это всё мелочи жизни, слабый пинок судьбы». А вот настоящий хук боксера-тяжеловеса ждал меня, когда я приблизился к ванной комнате. Внимание! Срочное задание! Принять? Да? Нет. В скобочках ваш жизненный путь будет мгновенно завершен.